Думал он и все снова и снова напевал эти слова. И вторую ночь она провела у него, может быть, свои последние часы в Мадриде. на утро истекали те три недели, которые Мария Луиза предоставила ей, но она не верила, что ей действительно посмеют прислать письменный приказ ехать в изгнание, и он тоже не верил. На следующий день, после полудня, он получил от Каэтана короткую записку. — Приходи немедленно. Теперь Франсиско знал, что ее высылают. Он побежал к ней. В большом дворце Лирия царило смятение. Многочисленные слуги бегали взад и вперед. Распоряжения отдавались, потом отменялись. Даже Донье Фемия обычно исполненная собственного достоинства, была явно взволнована. Да, Каэтана получила письменное предписание, письменный указ короля. Она приняла Франсиску у себя в спальне, без платья, без башмаков. Ее как раз одевали для отъезда. Она разговаривала с ним и в то же время отдавала распоряжение служанкам. Ей приказано еще сегодня покинуть столицу и на неопределенное время удалиться в одно из своих андалузских поместьй. Впредь до особого разрешения ей категорически запрещено покидать пределы андалузского королевства. — Я поеду кружным путем, — сказала она. — Я поеду таким путем, чтобы останавливаться на ночлег только в своих собственных владениях. Она смеялась надподнявшись вокруг суматохой, пушистая белая собачка тявкала. Гоя всем сердцем рвался ехать с ней, не покидать ее, такую обаятельную и поразительно мужественную. И разве можно упустить как раз те недели, когда она будет всецело принадлежать ему, ему одному? Нет, он не упустит их, не откажется от счастья. Лучше отказаться от картины, которая уже созрела у него внутри. Лучше отказаться от славы и карьеры. Он хочет быть с ней. Его переполняет жгуч Желание сделать то же, что и она, бросить вызов всему миру, как сделала она, пожаловав чудака лекаря своим смелым, великолепным, опрометчивым, поразительным подарком но в следующее мгновение его переполнило такое же жгучее желание закончить картину картина властно зовет его вот она тут у него внутри вот он могучий поток красок искрящийся, переливчатый ослепительный сверкающий и из него встают обнаженные лица королевская семья гои не вступающая в соперничество с королевской семьей веласкиса но тоже неплохая картина, — он сказал хриповатым голосом. — Вы позволите мне сопровождать вас, Донья Каэтана? И сейчас же, — малодушно прибавил, хотя бы во время первого дня пути. Она следила в течение нескольких мгновений за тем, что творилось у него в душе. Следила глазами сердцеведа. И у Гои было неприятное ощущение, будто она отлично знает все, что творится у него в душе. В ответ на его довольно сдержанное предложение она рассмеялась. Пожалуй, даже добродушно, и все же Гойя был оскорблен. Неужели-таки ничего не значит, что придворный живописец бросает работу над произведением, которое сулит ему титул первого королевского живописца и выражает готовность сопровождать в изгнании впавшую в немилость знатную даму? — Я оценю ваше предложение, Дон Франциско, — сказала она. — Но вы же благоразумный человек. И на этот раз я тоже хочу быть благоразумным, если вы в течение одного дня будете скакать позади моей кареты и глотать пыль, и в награду за такое ваше доброе дело не станете первым живописцем, то три дня спустя вы уже об этом пожалеете и будете жалеть всю жизнь, разве не так? Мне даже подумать страшно, какими лестными именами вы будете потом награждать меня в душе, а, может быть, и не только в душе. Итак, большое спасибо, Франсиско. И она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Потом сказала, как бы вскользь, — к тому же меня сопровождает Дон Хоакин, значит, я буду во всех смыслах под надежной охраной.